Глава восьмая. Яд. Наслаждаясь овациями трибун, незаметно для себя начал заваливаться в сторону. «Ярик, не отключайся! Сейчас тебе помогут!» Голос Рали звучал как-то отдаленно. Равновесие помог удержать вовремя появившийся испанец. С другой стороны встала штиль и что-то незаметно ввела мне в руку. «Все хорошо, музыкант!» Девушка закинула мою руку себе на плечо. «Сейчас тебя подлатаем!» «Отпустите», — тихо произнес я. Титаны переглянулись и, видимо, решили, что это бред, вызванный серьезным ранением. «Сделайте, как говорю. Так надо». Густово сделал вид, что дает мне пройтись самому, но стиль просто отошла в сторону. Я сделал несколько шагов, после чего картинно грохнулся на арену. Важно было незаметно собрать необычную вражескую пыль с черным свечением, пока есть такая возможность. «Всем стоять!» «Неожиданно рядом с нами появился дядя вместе с Залеским. Последний сразу же начал призывать к себе осыпавшуюся пыль Дмитрия. Я засунул руку в карман брюк и покрепче сжал кулак, не давая моему трофею отреагировать на призыв и полететь вместе с остальными пылинками. Дядюшка!» Слова давались с трудом, а левое плечо пульсировало тупой болью. Я попытался сделать шаг вперед и чуть снова не упал. Благо Штирь вовремя подстраховала меня. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Может, обнимемся?» Несмотря на мое состояние, тот отшатнулся, как от огня, но спустя несколько секунд замешательство все-таки смог взять себя в руки и уверенно произнес. «Прошу сдать всю пыль на досмотр! У меня есть четкое убеждение, что вы присвоили себе собственность Российской империи!» «Серьезно?» Я улыбнулся как можно шире. «То есть ты обвиняешь меня в воровстве?» «А не боишься, что я могу ответить на это оскорбление? А выставлять вместо себя тебе уже некого». Константин Артемович явно растерялся. Он уже привык к дипломатической неприкосновенности и не думал, что ему кто-то может угрожать. «Я не говорил, что это ты!» «Вот даже как! Тогда, полагаю, речь шла о ком-то из моих друзей». Дядя посмотрел на испанца со штиль и побледнел еще больше. Тем временем Залевский закончил собирать пыль и позвал двух слуг для того, чтобы те забрали тело Дмитрия. Следом он посмотрел на Константина и сделал легкий кивок. «Мой помощник говорит, что несколько пылинок не хватает!» Сдернув нос от собственной важности, сказал дядя. «Господа, я требую предоставить к вашу пыль!» «Требуете? Мне не послышалось?» Спокойный голос кронпринца заставил посла дернуться от испуга. Внешне Манс десятый не показывал ни единой эмоции, и только по его глазам можно было понять, в какой он ярости. Дядя обернулся и слегка склонил голову. «Ваше высочество, вот эти люди присвоили имущество моей страны. Прошу вас принять меры и вернуть украденное, пока это недоразумение не переросло в международный скандал». Манс неспешно прошел мимо него, после чего встал перед нами, подмигнул мне и развернулся лицом к послу. «Вы можете чем-нибудь подтвердить свои обвинения?» «Часть ранговой пыли не вернулась обратно!» «Ну так вы и поищите получше!» — с легкой улыбкой посоветовал Манс. «Наверняка она просто где-то завалялась!» Посол скрипнул зубами. «Я обязан доложить о произошедшем его величеству!» — ледяным тоном произнес он. «Несомненно. Но для начала мне бы хотелось, чтобы вы и ваш помощник покинули нашу страну». С этой минуты вы считаетесь нежелательными гостями в Малийской империи». «Вы разговариваете с послом, Кронпринц! Император знает о вашем своевольстве!» «Отец прекрасно осведомлен о событиях, произошедших этим вечером. Более того, могу предположить, что об этом поединке, как и о его причинах, знает уже добрая половина планеты. Вы уверены, что хотите продолжать разговаривать со мной в таком тоне?» Сразу после этих слов испанец сделал шаг вперед, четко намекая на то, что случится с дядей, если он продолжит дерзить. Но, к его счастью, инстинкт самосохранения упасла работу лучше, чем другие. Поэтому он сделал еще один легкий поклон и постарался как можно быстрее убраться с арены. Манс же взмахнул рукой, привлекая к себе внимание гостей. Впрочем, большинство присутствующих и так старались понять, о чем это мы говорим. «Друзья!» Далеко не каждый может похвастаться тем, что видел схватку в воочию. Так что поздравляю вас с этим знаменательным событием. Думаю, в скором времени весь мир будет говорить об этом поединке. Вы же следили за всем из первых рядов. Да, кто-то может сказать, что наш боец был всего лишь ратником. Но оттого его победа кажется еще более невероятной. Малийская империя снова доказала, что именно под ее флагами сражаются лучшие бойцы мира. «Да!» — заревела публика. «Можешь сказать что-нибудь?» — полушепотом спросил Кронпринц, обратившись ко мне. «Если честно, не уверена. выдохнул я. «Не знаю, что именно было в этой чертовой пыли, но чувствовал я себя достаточно скверно. И это еще мне лучше стало после инъекции, введенный штиль». «Понял», — коротко произнес Манс и снова обратился к публике. «Прошу вас вернуться в зал и продолжить веселье». «Напомню, что на этом наша культурная программа не заканчивается. Через час перед вами будут выступать знаменитый Истислав Страйк и его не менее известная жена Касумиката. На эту новость народ отреагировал не так бурно. Мне даже на мгновение стало жалко ребят. Манс ведь говорил правду. Титаны редко сражаются на потеху публики. Поэтому поединки такого уровня, которые стали известны общественности, можно пересчитать по пальцам. Чего не скажешь о концерте каких-то там звезд, проходящих чуть ли не каждую неделю в разных городах. Испанцы Штиль помогли мне уйти в подсобку. Все это время я пытался выяснить у Райли, что со мной происходит. «Не можем пока что разобраться, Ярик. Понятно, что это какой-то быстродействующий яд, причем очень, очень сильный. Полагаю, что мой папаша искренне не понимает, почему ты до сих пор жив». Сестра была напряжена. Причем моя рана ее волновала куда больше, чем неожиданное появление отца. Что было неудивительно, учитывая то, что из нас двоих именно я сидел в информационном вакууме. Она-то наверняка уже давно все раскопала про Константина. А что в этом такого удивительного? «Думаю, если бы не твой путь контроля с повышенной регенерацией, то мы бы сейчас не разговаривали». «Значит, хорошо, что я выбрал именно его. Я тут взял немного пыли на образцы» может пригодиться для распознавания яда я это уже поняла передашь через испанца хорошо сделаю тогда до связи хорошо и я очень рада что ты выжил около получаса меня приводили в чувство штиль еще несколько раз вколола мне инъекцию а целитель который все время пока мы находились на арене проводила мне диагностику наконец то принялась за лечение очень необычный яд прокомментировала она мое состояние «Убить не убьет, но вот работа наноробота в вашем организме потихоньку останавливает». «Вы уверены, что не убьет?» — решил переспросить я. «Мне сейчас не сказать, чтоб хорошо. А что было бы, если бы вы меня не подлатали? Даже не представляю». «Так это логично. Нанороботы вместе ранения перестали действовать практически моментально. Соответственно, рана у вас не затягивается. Откуда же взяться нормальному состоянию?» «Я выматерился про себя». «И почему у плохих парней всегда самые крутые примочки?» «Я тоже так хочу!» Ранил противника, и бац! Через какое-то время он больше не способен управлять пылью. «Этот эффект временный!» Девушка поправила очки с толстой черно-матовой оправой и задумчиво ответила. «Ну, организм ваш я почистила и реакцию остановила. Надо подождать минут десять, чтобы понять, возвращается ли контроль над роботами." Или просто заменить поврежденные, сразу предложил я. Тоже вариант, кивнула женщина. Сейчас вам нужен покой, но я в свою очередь отнесу эту пыль в лабораторию. Чем быстрее мы разберемся, с чем именно имеем дело, тем быстрее изобретем противоядие. Сразу после того, как я передал целительнице позаимствованную у мертвого титана пыль, она ушла. Я же попытался подняться. Движения давались мне с трудом, но в целом все было нормально. «Музыкант, ты плохо расслышал слова лисы?» «Кого?» — не понял я. «Женщины, которая только что тебя латала. Сказано же, полный покой». Я свесил ноги с кушетки и, немного поднапрягшись, встал на ноги. «Давайте рассуждать логически. Все самое плохое со мной уже случилось. Или, если это все-таки не смогли распознать, случится. От того, что мы немного пройдемся, ничего не изменится». Испанец тем временем стоял поодаль и наблюдал за нами. «Куда ты собрался?» «Обратно на прием», — уверенно произнес я. «Сейчас очень важно закрепить полученный результат и показать, что я не просто победил их Титана, но еще и способен продолжать веселье». «Парень дело говорит», — согласился со мной Густово. «Перед уходом Манс попросил вернуться, если появится такая возможность». Шти скептически провела по мне взглядом ты из кушетки встать не можешь нормально». «Так может, вкалите чего?» — слегка поморщившись от боли, спросил я. «Только не говорите, что у вас нет таких препаратов, которые заглушат боли и позволят еще пару часов чувствовать себя огурчиком». Испанец кивнул, на что штиль только закатила глаза, но все же вытащила откуда-то из закромов несколько таблеток. «Универсальный стимулятор позволяет несколько суток работать без продыху». Она еще раз окинула меня взглядом и продолжила. «Но в твоем случае будет действовать часов шесть-восемь, после чего уже я настоятельно рекомендую принять тебе горизонтальное положение. А если ослушаешься, сама тебя уложу». Я взял таблетки, закинул их в рот и запил стаканом виноградного сока. «Звучит как предложение», — попытался отшутиться я. Испанец хохотнул, а штиль молча всплеснула руками, после чего хорошенько выругалась и покинула комнату. Кажется, мое предложение ее не заинтересовало. «А жаль!» «Ты бы так не шутил с ней? Штиль у нас дамочка взрывная, может и конечности поотрывать на эмоциях». «А если я серьезно?» «Тогда тем более не лезь», — мрачно произнес испанец. «В свое время она работала на индусского Магараджу и была там на очень хорошем счету. Но все поменялось, когда царь царей положил на нее глаз и решил сделать своей наложницей. «Титана? Он самоубийца? Ярослав, не забывай, что там другая культура и иные правила. К тому же стиль тогда была всего лишь ратником». Пока испанец говорил, я неспешно подошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. «Ну что сказать? Красавец! Лицо бледное, на шее и щеке кровь, а костюм так вообще можно выбрасывать. И в этом я собирался возвращаться в приличное общество. А дальше...» Как раз в то время на нее вышли люди Манса Девятого и предложили переехать в Мали вместе с семьей. Но все пошло не по плану. К сожалению, один из сотрудников имперской службы безопасности решил подзаработать и раскрыл Магараджи замыслы ратницы. И тот решил ударить, пока есть такая возможность. Густава на несколько секунд замолк. «В той делегации была я. Нам удалось отбить Штиль и увести ее против воли». К тому моменту все члены ее большой семьи были мертвы, поэтому она хотела сражаться до последнего и погибнуть рядом с ними». Я оглянулся и посмотрел на испанца. Было видно, что ему очень тяжело вспоминать события тех лет. «Сколько она отходила?» «Намного дольше, чем ты можешь подумать. Да и сейчас. Не уверен, что она забыла». «Такое невозможно забыть», — моментально ответил я. «Неужели она даже не пыталась отомстить этому Магараджа?» «Она нет. Мы все сделали сами. Только сначала пришлось сместить его с трона, благо это было на руку императору. Если бы Штиль отправилась сама, то погибла бы там. И нет, не потому что слаба. Ее бы полностью захватили эмоции, а во время сражения это приведет к гарантированной смерти». «Понятно. А зачем вы мне это рассказали?» В это время в комнату зашла молоденькая служаночка и положила передо мной стопку вещей. Госпожа Штиль просила вас переодеться и велела передать, что если после двух часов ночи увидит вас в зале, то она очень разозлится». Девушка быстро поклонилась и не менее шустро покинула комнату. Испанец дождался этого момента и ответил. «Я просто хочу, чтобы на будущее ты запомнил очень важную вещь. Все титаны — это просто люди, со своими страхами, травмами и желаниями, «Не стоит возвышать кого-то только потому, что он сильнее остальных. Даже если этот кто-то — ты!» Густава прошел в сторону выхода и уже у самой двери добавил. «Но знай, что теперь ты один из нас, и если кто-то захочет тебя убить, любой из Малийских Титанов придет на помощь. Даже в самой тяжелой ситуации. Даже если не будет никаких шансов на победу. Мы придем и поможем». На этой ноте он покинул комнату, оставив меня наедине со своими мыслями. «Ладно, пора показать свою покоцанную физиономию на публике. Соберись, Ярик, это твой день!» На то, чтобы переодеться, у меня ушло некоторое время. В какой-то момент даже пожалел, что эта миленькая служанка не осталась, чтобы помочь. А, что что-то у меня после боя адреналин расшалился!» Мне бы сейчас пару девочек, да в баньку. Но нет, надо идти торговать лицом и закреплять результат. Одно непонятно. Почему, победив Титана, я не перешагнул на чертову отметку 21 уровня? Не хватило выброса адреналина? Но куда больше-то? Я и так на волоске от смерти оказался. В конце концов пришел к выводу, что всему виной чертов непонятный яд. Раз он на время остановил действия нанороботов в моем организме, Значит, и получение уровня могло застопориться. Какая-то логика в этом была. Пока шел в общий зал, решил немного поговорить с сестрой на этот счет. Рали, понимаю, что прошло совсем мало времени, но, может, у вас получилось что-нибудь откопать». «Да какой там? Я впервые такое вижу. Это же технологии следующего поколения. А что будет, когда эта пыль начнет действовать не только при непосредственном ранении, но и при соприкосновении с обычной пылью? С ума сойти можно!» Я еще раз вздохнул и снова подумал о том, что у плохих парней всегда самые хорошие игрушки. Но у нас же появились образцы, и ученые есть, которые, как полагаю, ничуть не глупее, чем в России. Так что скоро разберетесь, что к чему, и обеспечите нас подобной пылью. «Эх, Ярик, если бы все было так просто!» Отключившись от связи, я толкнул дверь перед собой и снова оказался в просторном зале. Только теперь все без исключения уставились в мою сторону, словно ждали чего-то. Прождав еще несколько мгновений, я все же решил ляпнуть первое, что пришло в голову. Эм. «Как вы заметили, поединок вышел непростым. Мне даже пришлось сменить рубашку». В образовавшейся тишине не хватало только звука сверчков. Но спустя пару секунд кто-то из задних рядов засмеялся, а следом по залу прокатился восторженный рев. Люди подходили, говорили приятные слова, хлопали по плечам и спине, чем вызывали серьезные болевые ощущения. Но я делал максимально непринужденный вид, будто и не висел совсем недавно на волоске от смерти. Неожиданно передо мной показалась Касуми, которая, не стесняясь окружающих и в первую очередь своего мужа, крепко обняла меня. Истеслав тоже встал рядом, и когда Ката закончила меня тискать, тоже обнял, причем куда более крепко. «Ис, я тоже рад вас видеть, но из-за тебя у меня сейчас рано откроется». Мой старый друг и продюсер отпрянул и с улыбкой посмотрел на меня. «Вот не поверишь, но я всем говорил, что ты не мог так просто погибнуть!» «Это так», — подтвердила Касуми. «Кстати, ты нам ничего не хочешь объяснить?» Не здесь и не сейчас», — покачал голову я. «Как понимаете, мое исчезновение произошло вынужденно, но...» «Что такое?» — спросил Ис, одновременно с этим вежливо отправляя куда подальше всех желающих со мной пообщаться. Мне в голову внезапно пришла мысль, о которой я совсем не подумал. «Ребят, вам же опасно быть рядом со мной. Георгий наверняка захочет ударить по самому больному, по близким. Как вы в страну-то вернетесь?» Парочка переглянулась, после чего улыбка на их лицах стала еще шире. «Яр!» После переворота мы с Касуми переехали в Сингапур и получили местное гражданство Будь мы обычными людьми, он бы мог попытаться. А так, если Георгий Константинович захочет нас достать, ему придется поставить на кон свои интересы в Азии. И бьюсь об заклад. Император не станет этого делать. Так что можешь не беспокоиться, все с нами будет нормально. Ну хорошо, я несмело улыбнулся и уже собирался продолжить общение с друзьями, как рядом показался испанец. «Господа, к сожалению, мне придется украсть у вас нашего бойца», — сказал он Ису и Касуме, после чего прошептал мне на ухо. «Бразильский посол ждет нас в переговорной. Кажется, их очень впечатлил твой бой. Нужно идти». «Было немного жаль, что сегодня не получится поговорить с ребятами, но ничего не поделаешь. Дела есть дела». Быстро попрощавшись с парочкой, мы с испанцем двинулись в другое крыло дворца. Вечер был тяжелым, но впереди нас ждало куда более серьезное испытание.